Разделение царства Иудейского Несмотря на внешний блеск, во всем государственном и общественном строе с каждым днем все более и более проявлялись признаки упадка. На нравственное состояние народа разрушительно действовал пример самого царя, его роскошный образ жизни, в особенности множество иноземных женщин, оказавшихся при его дворе и настолько зазладевших сердцем царя, что он даже позволил им воздвигнуть алтари своим богам и сам приносил им жертвы. Патриархальный дух, простота в жилище, одежде, пище и питье начали исчезать, все более распространялась развращенность нравов и имела своим последствиям всеобщее расслабление. В скором времени еще обнаружилось глубоко окоренившееся недовольство, а в довершение всего царствовало по-прежнему старинная зависть между коленами. В особенности негодовала колено Ефремова на сооружение храма в Иерусалиме, находившемся в области колена Иудина, на потерю своего значения, которым оно пользовалось, пока киот завета находился в Селоме. Во главе недовольных еще при жизни Соломона стал Иероваам из колена Ефремова. После смерти Соломона, 953 год до Рождества Христова, Против сына его, Раваама, вспыхнуло восстание. В прежней столице Сихеме собрался народ, и старейшины возложили на Иераваама поручение передать новому царю сообщение о тяготах народных. «Твой отец», — обратился он к Равааму, — «отягчил иго наше, облегчи его нам, и мы будем тебе послушны». Советники Соломона убеждали Раваама согласиться на это. Но новый царь последовал внушением своих молодых друзей и дал следующий высокомерный ответ. «Отец мой отягощал иго ваше, я сделаю его еще тяжелее. Он наказывал вас бичами, я буду наказывать вас скорпионами». Эта угроза произвела, как и следовало ожидать, решение полного отпадения. «Какая наша часть, — говорил народ, — наследие дома Давидова?» Итак «Оставь колену Иудину, его избранников, а кто принадлежит Израилю, да идет с нами». И с этим народ удалился. Раваам послал вслед за ним посла, но он был побит каменьями, и сам царь едва успел скрыться на своей колеснице в Иерусалим. Здесь он был признан царем двумя коленами – Иудином и Вениаминовым. Остальные же десять колен, принявших название израиля. Провозгласили своим царем Иераваама. Таким образом, государство, только что соединившееся в одно целое, снова разделилось. Это разделение повлекло за собой беспрерывные взаимные раздоры и вмешательства жаждавших завоеваний соседей и, в конце концов, стало причиной его окончательного падения.